Глава 32. Кожа засветилась белым свечением. Рядом махнули няни принца, да и мне самой стало не по себе, особенно когда я увидела испуганные глаза принца. "Что это такое?" возмутилась Арика рядом с нами. "Так, ничего страшного", тут же сказала я. Всё под контролем. Я решила перехватить инициативу, потому что по-другому с этими никак нельзя. А то они ещё успели бы обвинить меня во всех грехах. Вот только у Арики было что-то своё в голове. Она оттолкнула мою руку от принца, и свечение на моей коже вмиг погасло. Я понимала, почему меня оттолкнула служанка. Всё же вчера я была с голубыми глазами, меня посадили в темницу, из которой я сбежала и пробудила короля. Но всё же сейчас я пыталась помочь принцу. Зачем? только и спросила я. У нас что-то получилось? Ты не можешь обмануть нас. У тебя глаза сегодня пусть и другие, но вчера они были голубыми. Как у порождений пустоты. Я закатила глаза. Опять придирки к цвету. То есть вы сейчас хотите ослушаться приказа короля? Я поднялась и оказалась рядом с няней. Та отпрянула от меня. Да, Арика, перестань. Тут же топнул ножкой принц Азур. Мне она нравится. Няня с беспокойством глянула на ребёнка. К тому же у нас уже был вчера опыт с маленьким принцем. Вы видели, что я ничего ему не сделала? Я пожала плечами. Няня хмыкнула и всё же отступила. Давай попробуем ещё раз. Я предложила Азору: "Дай мне свою ручку". Сама же протянула свою ладонь. Малый посмотрел на неё, нахмурился. Всё же с таким выражением лица и взглядом он становился похож на Филонга. "Хорошо", он вновь коснулся меня. Мы так и застыли на месте. Я смотрела на принца, думая о том, как призвать эту странную магию, но она всё никак не призывалась. "Ну вот, сбили. И теперь не получается", выдохнула я. Норика лишь вскинула гордо голову. «Просто вы проходим-ка, а его величество этого не видит», ответила она. «Естественно, в вас нет никакой магии. Я лишь пожала плечами. Нельзя сейчас видоподавать, что во мне чего-то там нет. Всё у меня есть, я уже убедилась. Только пользоваться не умела. Но ну, неважно, будем действовать методом тыка». Я посмотрела на принца. «А ты что-то почувствовал?» спросила ребёнка. Тот поднял на меня глаза. «Как вы смеете так с принцем разговаривать?» Послышалась у ноф няни. Вот она совсем не вовремя со своими замечаниями. Было тепло, ответил принц, не обращая внимания на Арику. И всё. А ничего не ощутил типа у тебя там что-то рычащее появилось внутри, продолжила я. Потом поняла, почему на меня так смотрели. Я же к принцу на ты обращалась. Ну да ладно, как обратилась, так и получилось. Вот и ладно. Нечего на меня так смотреть со стороны. Я вообще человек не замковый. К порядку ещё не привыкла. Да и после вчерашнего не представляла, как это сделать. Ничего, насупился принц. Я хочу своего духовного дракона, и опять топнул ногой. Он проснётся. Главное дать себе время, пояснила я мягко. Отдай мне его сейчас, продолжил Азур. Я не могу, прошептала я. Надо, чтобы ты разбудил его. Жар прилил к щекам. Азур нахмурился. Мы вновь попробовали подержаться за руки, но магия никак не хотела просыпаться ни у меня, ни у принца. Может, реально ведьма из леса была права и надо было, чтоб король как-то помог? Как-то пробудил во мне это всё. По телу пробежали мурашки. Ага, король должен был бы спать со мной. Не-не, нам такое не подходит. В конце концов, ему есть с кем спать. Но сейчас не об этом, потому что с принцем Азуром ничего не получалось, а уже подходило время его занятий. В покои к принцу пришёл учитель. Азур уселся за стол, а мы с Арикой пошли к диванам. Я тут же села, а Аня не отстранённо отошла от меня. Азур учился, пока к нам не заглянул король Филонг. Он вальяжно вошёл внутрь комнаты и кинул на меня взгляд, а у меня по телу пробежал со жар. Я густо покраснела, глядя на него. Как тут идут дела? спросил Филонг. Обучаемся, тут же вставила Арика. Я поднялась и подошла к королю. У нас что-то получилось, а потом прервалось. Да, у неё кожа засияла. Тут же вставил принц. «Папа, у меня внутри что-то просыпалось». Но тут Филонг хмуро посмотрел на Азура и парень вмиг поник. «Я думала, что получится», сказала я. «Что именно проснулось?» спросил Филонг, не обратив на меня внимания. «Ее кожа засияла, а Арика ее толкнула». Тут же сдал няню Азур. Филонг кинул взгляд на няню. «Ваше Величество, я не могу стоять в стороне, когда вашему сыну угрожают те, у кого голубые глаза». Она потупила взгляд. «Так не стойте, а выйдите из комнаты. Если бы не ваши рекомендации, то вы бы сейчас вылетели из моего замка». «Благодарю за вашу доброту», – продолжила няня. «Я же говорил, что она будет присматривать за принцем Азуром и поможет ему пробудить его духовного зверя». «Не мешать, что бы ни происходило». «Да, ваше величество, прошу простить мою оплошность», – продолжила Арика. «Так лучше. Ладно, я хочу увидеть, что вы делали», – сказал Филонг. Я посмотрела на Азора. Вновь протянула руку, а мальчик – свою. Но на этот раз ничего не произошло. Пока наши руки не накрыли огромные руки Филонга. И тут у меня по венам будто пламя растеклось. Я едва могла вздохнуть. Перед глазами потемнело. Я растерянно посмотрела на короля и просто рухнула на пол.